Глава 13. Поспать нам с Ладой так и не удалось. Ночь мы провели в планировании маршрутов и просмотрах голографии мест, которые обязательно нужно посетить. Отоспаться мы могли и в челноке, ведь лететь пять часов. Но и оказавшись в нем, мы с Ладой даже не вздремнули. Обе были возбуждены предстоящим путешествием. Подруга была на китаре неоднократно. И то и не терпелось высадиться в порту Фикета и немедленно отправиться на прогулку, а мне и тем более. Через полчаса, когда мы отсоединились от платформы порта и вышли в открытый космос, я припала к большому овальному иллюминатору и будто провалилась в бездну. Вид космоса заворожил, очаровал, захватил до замирания сердца. Меня удивляло все. Бесконечное пространство, не просто темнота а какое-то всепоглощающее густое черное полотно Вселенной, загадочно мерцающие и зовущие в немыслимые дали. Уникальные узоры поверхности планет, которые были в нашей звездной системе и их спутниках. осмотреть на Паноктри, местное Солнце, было вдвойне интересно, но лишь мельком, потому что в комплекте этого челнока отсутствовали защитные очки для безопасного наблюдения за космическими телами. Это было незабываемое зрелище и острое ощущение невероятности всего сущего. Вообразить, как мы малы во Вселенной и насколько она бесконечна, не то чтобы не получалось, а было практически невозможно. А ведь еще есть бактерии, которые невидимы невооруженному глазу. Для них пробирка целая Вселенная. Как все относительно и невероятно. И я могу к этому прикоснуться. А когда прибуду на Книз, обе вселенные станут для меня объектом исследования, и я буду не ней их, а почти внутри. Вот это настоящее счастье!» От созерцания космоса и разных мыслей отвлекла Лада, начав ерзать рядом со мной, будто ее щекотали. Оказывается, я уже пару часов сидела у иллюминатора и молча вглядывалась в темноту с россыпью мерцающих точек и наполовину освещенных ближайших планет Альянса. Я слышала беседу Хворостовых, но слишком увлеклась своими мыслями и ощущениями, чтобы вдуматься, о чем они говорили, и поддержать разговор. «Я не люблю открытый космос. Мне лучше чувствовать почву под ногами!» С неприязнью взглянула в иллюминатор, заявила Лада. «А мне жаль, что Люмин не с нами». Повернувшись к подруге, но продолжая смотреть в иллюминатор, напротив, сказала я. — Почему мы не пригласили ее с собой? — Родители заслали ее на свою креветочную ферму. Закатила глаза Лада. — Я пробовала их креветки. Очень вкусно. Пожала плечами я. — Да и не разрешили бы они ей на китару? Слишком много искушений. — скривилась Лада, пальцами рисуя в воздухе кавычки. «А она еще не в браке!» «Лада, столько осуждения в твоем тоне, что даже я не выдерживаю!» Укорила дочь Светлана. «Неужели эти вкусные штучки земли?» Не замечая рожицы Лады, продолжила я, чтобы отвлечь всех от ее поведения. «Да, представляешь, они взяли с земли в челнок бочку с живыми креветками, и те выжили в новом климате!» «Собственно, семья Гау на этом и построила ферму. Высший совет одобрил», — поделился Борис. «Круто! Креветочная принцесса!» Хихикнула Лада, и я не удержалась. Светлана и на меня посмотрела с укором. Мы посерьезнели и уставились в окно. «Там еще и принц имеется», — улыбнулся и отец Лады. «Такие фермы открыли на Заруни и Гани». «На Микеру и Китару только доставка. Не приживаются. Старший сын Гау руководит поставками». «О, целое царство!» — шепотом пошутила Лада. Потом Борис развлекал нас историями про разных людей, которые, прибыв на планеты Альянса, пытались ввести свои необычные проекты. Но кому-то удалось с успехом, а кто-то провалился из-за нелепости, идеи или полного непонимания и игнорирования новых условий жизни и законов хамони. Ведь хамони развивались в своем направлении и никому не позволяли нарушить их порядок жизни. Люди, привыкшие к новым технологиям на Земле, пытались и здесь протолкнуть свои идеи. Инженеры, программисты, научные работники – Но Хамони твердо соблюдали принцип сохранения баланса между естественным развитием и внедрением искусственных благ. Горький опыт Хамони оказывал влияние на принятие таких решений. А мне всегда казалось, что наш мир и без того идеальный. И если что-то и нужно делать, то только беречь, что имеем и быть преданным своим мечтам. Незаметно я обнаружила, что челнок готовится к посадке. Я быстро набрала сообщение маме и собралась связаться с Паула, чтобы подбодрить его перед финальной игрой, но так и не сделала этого, забыв обо всем на свете, когда увидела фикет с высоты посадочной платформы порта.